Глава 67. Эшли Чарли забрали в больницу для наблюдения, так что полиции эту мерзкую историю рассказывали мы вчетвером: Нейтон, Винни, Джордан, и я. Детектив попросил начать с самого начала, и я поведала про фальшивое прослушивание, подчеркнув, что считала его подлинным. Да, я произнесла слова, ваша тетя умерла, но произносила и другие. Я больше не хочу тебя видеть. Ты убил моего брата. И прости, но между нами все кончено. Луиза спрятала эти реплики среди других, — объяснила я. И я не могла догадаться, что это о ней. Мы сидели в гостиной Луизы, то есть фактически в моей гостиной, по крайней мере, пока. Детектив спросил, почему Луиза исключила своих детей из завещания, и Винни показала ему комнатку за кухней, и аппарат с помощью которого ее мать очищала кровь. «Она была больна и ненавидела нас за то, что мы ей не помогли», объяснила Винни. «Я не знала ни о болезни Луизы, ни о том, что она попросила у детей, но если бы знала, это ничего не изменило бы. Разве что я почувствовала бы себя менее виноватой из-за того, что собиралась сделать. Потому что если она болела, то все равно скоро умерла бы» нейтон и Винни признались, как, обнаружив, что сообщение фальшивое, отправились на кладбище посмотреть, есть ли Луиза в гробу. «Увидев пустой гроб, мы поняли, что произошло преступление», рассказал нейтон «Он же как-никак адвокат. Но в час ночи мы решили не спешить». Винни уточнила, что они не знали, с каким преступлением столкнулись. Убийство, кража тела или кто-то собирался выдать себя за умершего человека. Мы понятия не имели, с чем имеем дело, сказала она. Невозможно сообщить о преступлении, если не знаешь, в чем оно заключается. Что касается Марселы, то когда Нейтон рассказал, как она почти призналась, что пыталась убить мужа и заловку, копы выслали за ней группу. Чарли получит опеку над мальчиками. Винни будет помогать ему воспитывать детей, а он поможет ей покончить с зависимостью. Детектива смутилась, чего вдруг жена Чарли решила от него избавиться, и Нейтан огорошил всех признанием, что спал с ней. Он так и не объяснил, каким образом закрутил роман с сестрой двоюродного брата. А я не спрашивала, но это уменьшило мой энтузиазм по поводу второго свидания. Позже Коронер подтвердил, что Луиза умерла от асфиксии вследствие недостатка кислорода, и ее искаженное лицо указывала, что это было не слишком приятно. Как объяснил Джордан, ее легкие буквально вопили, требуя кислорода. «Ужасно, что она так страдала, и я не знала, насколько это болезненно. Но, можно считать, она расплатилась за то, какие страдания причиняла другим». Винни расплакалась, когда поняла, что если бы мы с Джорданом не подоспели вовремя, их с Чарли постигла бы та же участь. Что касается того, почему Чарли потерял сознание, а Винни нет, Джордан объяснил, люди по-разному реагируют на недостаток кислорода, и хотя Винни лучше это переносила, в конце концов с ней произошло бы то же самое. Если б я знала, что Винни и Чарли окажутся внизу, то никогда бы так не поступило, но в конце концов информация, которой я обладала, их и спасла. В этом я нахожу некоторое утешение. Чтобы загладить свою вину, я отдала им дом и львиную долю денег. Для этого даже не требовалось решения суда. Они настаивали, чтобы я получила часть, и в итоге мы сошлись на миллионе. Это было неплохой платой за актерскую работу, которая почти не требовала игры. Когда полицейский нашел в вентиляционном отверстии бейсбольный мяч, в комнату как будто проник порыв холодного ветра. Смерть Луизы, могла быть не случайной. Мне повезло, что Зандер играет в бейсбол, иначе Марсела стала бы подозреваемой в убийстве. Хотя, конечно, мяч засунула туда я. Мы с Луизой читали один и тот же сценарий. Она в конце своей карьеры, а я в начале. Он назывался «Через ее труп». Фильм был... Да, вы угадали. О женщине, которая инсценирует свою смерть, а затем прячется в подвале, пока ее родственники грызутся между собой. Когда мне прислал его приятель из актерского агентства, сценарии еще не запустили в производство. В те дни я читала все, что попадалось под руку, в надежде найти подходящую роль. Мне подошла бы роль Винни. В оригинале ее, конечно, звали не Винни, а, кажется, Скарлетт, и она была довольно мерзкой, совсем не похожа на сообразительную рыжую милашку в адаптации Луизы. Студия, как это обычно бывает, разорилась, и о сценарии быстро забыли. Я тоже забыла, пока не услышала свой голос в телефоне нейтона И в памяти тут же всплыли подробности напряженного психологического триллера о женщине, которую предали жадные дети. Несомненно, Луиза тоже читала сценарий. Быстрая проверка по кинобазе подтвердила, что она была директором по кастингу. Событие, которое приводит историю в движение, называется побудительным инцидентом. Акула пожирает пловца, Ромео и Джульетта встречаются и влюбляются. Как только Нейтан проиграл мне ту запись, я поняла, что меня выбрали на роль бестолковой незнакомки, которая дает толчок сюжету, но становится совершенно ненужной после первого акта. А я не хотела быть актрисой второго плана. Я хотела быть главной героиней. К тому же мне не нравилось, как заканчивается оригинал. Старуха мстит своим недостойным детям. Поэтому я поступила так, как меня научили на курсах актерского мастерства. Начала импровизировать. И могу сказать, что новый поворот сюжета получился гораздо лучше оригинала. Луиза была ужасным персонажем, лживым, жестоким и не вызывающим ни малейшего сочувствия. Без сомнения, худший кастинг в ее карьере. Никто за нее не болел, и она уж точно не заслуживала триумфа в финале. Я же, с другой стороны, симпатичная и вызывающая сочувствие героиня. Пожалуй, излишне мстительная, но все мои действия оправданы. Помимо четкой мотивации, так называют это актеры, я добилась справедливости для двух измученных душ и в итоге помогла сплотить семью. Отличная арка персонажа. Вы можете спросить, откуда я узнала о бомбоубежище? Мы называем детали, которые очерчивают характер персонажа, его предысторией. Я никогда не смогла бы вдруг превратиться из жертвы в победителя, если б семь лет не проработала экскурсоводом. Хотя я стремилась стать актрисой, все эти годы гораздо больше времени посвящала осмотру уникальных домов и достопримечательностей Лос-Анджелеса на основной работе. Невозможно почти 10 лет водить экскурсии по городу и не знать, где находятся самые странные дома. Особенно, если они в соседнем квартале. Наводящий ужас дом на соседней улице интриговал меня с того момента, как я переехала в этот непримечательный во всем остальном район. Пришлось немного покопаться в архивах, Но в конце концов я наткнулась на историю этого сборника жути и нашла 70-летние фотографии того, что скрывалось под ним. Чертежи не публиковались, но у нас, экскурсоводов, были друзья в городском архитектурном бюро, которые всегда с радостью помогали. Во время прогулок я избегала этот странный особняк не из-за старых корявых деревьев. Поняв, в каком фильме мы играем, я тут же сообразила, где прячется Луиза, и каким образом сделать так, чтобы она больше никогда оттуда не вышла. Стоило мне увидеть кормушку для птиц, как я сразу же догадалась, что она маскирует вентиляционную трубу бункера. Как я узнала, что размер бейсбольного меча идеально подходит, чтобы ее перекрыть? Тут мне повезло. Вряд ли мои ангелы-хранители поставили бы посреди гостиной целую коробку бейсбольных мечей о которую я споткнулась, если не хотели, чтобы я взяла мяч. И представьте, он подошел как ключ к замку. Когда темной ночью я выскользнула из дома с бейсбольным мечом в руке, не забыв надеть перчатки, Брандо бешено залаял, а мне не хотелось будить Джордана, поэтому пришлось взять пса с собой. Остается только гадать, почему он вернулся туда на следующее утро. Может, почуял, что я опьянела от ярости и сделала что-то ужасное? Или просто хотел поиграть с мечом? Что касается Джордана, то я не знаю, почему все ему рассказала. Может, мне хотелось, чтобы он тоже считал Луизу мерзкой старой коргой? Это придало бы мне решимости. Если Джордан кого-то недолюбливает, значит, это дрянной человек. Я не стала рассказывать ему о бомбоубежище, «Ведь если полиция будет расследовать убийство, ему лучше не знать, что я была в курсе существования бункера». Полиция, в конце концов, определила, что бейсбольному мячу по меньшей мере 10 лет, и он, возможно, находился там уже очень давно. Показаний свидетелей хватило, чтобы обвинить Марселу в покушении на убийство, и смерть Луизы решили признать несчастным случаем. Она спустилась туда добровольно, и, в отличие от Винни и Чарли, могла выйти беспрепятственно, если бы захотела. Хотя Корнер определил, что она умерла всего несколько часов назад, полиция не могла выяснить, сколько времени была закрыта дверь и перекрыт кислород, что было большой удачей для меня, хотя до сих пор мне так редко везло. Говорят, жизнь иногда похожа на искусство, но иногда искусство проникает в жизнь. Люди смотрят фильм о драматическом возвращении героя, Рокки, или о человеке, от которого совсем не ожидаешь геройских поступков, Эрин Брокович. И это вдохновляет бороться за мечту и отстаивать какую-то идею. Нет, я не сыграла именно так, как написано в сценарии, и даже изменила предложенную роль. Но в итоге, думаю, все согласятся, что хорошие парни победили, а настоящая злодейка получила по заслугам. Заслужила ли я наказание за то, что взяла дело в свои руки? Что ж, это решать моим ангелом-хранителем.